10 -е. мы двигались вдоль выпирающих из-под белых насыпей бетонных столбов сейчас только они служили хотя бы каким-то ориентиром который мог вывести нас на трассу обледеневшие провода бессильно свисали и покачивались на легком ветру хлопья снега загораживали обзор поэтому высокую скорость я не развивал опасаясь налететь на какое-нибудь подвернувшееся дерево первые пять километров мы уничтожали тварей Стаменов, обвешанный военными приблудами, щедро, но при этом очень умело поливал огнем всех встречных монстров. Для перерезания нити использовал мачете. Я же больше следил за дорогой, чем занимался прокачкой. К тому же светить своим главным оружием не хотелось. Вскоре полковник приказал выключить прожектор снегохода. Он самолично занавесил светоотражатели, а после выдал мне армейский бинокль и прибор ночного видения. «Последний для меня был полностью бесполезен, но про эту свою особенность я ничего рассказывать не собирался. Перцепция позволяла адаптироваться как к яркому свету, так и к кромешному мраку». «Теперь действуем тихо и незаметно», — приказал Стаменов. На его теле поверх бронежилета появилась изысканная кираса. «Всех мобов объезжаем. В бой не вступаем. Никто не должен знать, что мы были здесь. Если засечешь людей, ни в коем случае не приближайся к ним». «Сейчас каждый человек враг. Если кто-то и может быть здесь, то только нелегалы. А у них нелегалы?» — поинтересовался я. Сразу понял, что речь идет явно не о тех, кто находится без разрешения в пределах чужой страны. «Игроки, которые прокачиваются без разрешения», — пояснил полковник. Он стоял на специальных подставках, одна рука придерживалась за моё плечо, во второй был бинокль. Стаменов усиленно крутил головой, высматривая возможную опасность. «Разрешение — документ, который позволяет убивать мобов. 50% добычи требуется оставлять как налог. Но некоторые гражданские развиваются без согласования. Именно их и называют нелегалами». «Понятно». Я поджал губы. Хотелось сказать, что я думаю по этому поводу, но смолчал. «Полковник мне мог еще пригодиться, Опортить отношения на ровном месте посчитал нецелесообразным». Спросил другое. «Как выглядит разрешение?» «Сын писал, что это специальная карточка с печатями». Стаменов похлопал меня по плечу. «Ввели пару дней назад. Притормози. Там еще один небес». Я заглушил мотор. Мы дождались, когда летающая тварь скроется за горизонтом, и только после этого отправились дальше. Жаль, упущенный опыт, но что поделать? На кой я вообще вздумал ехать за этим топливом? В карточке указывается уровень, характеристики, выбранная школа, предметы в инвентаре. продолжил полковник. «После повышения уровня нужно обратиться в специальное место, где правильные люди удостоверятся, что ты отдал налог и ничего не прикарманил себе. Без интернета с этим тяжело стало, но компьютеры все равно работают. Туда заносят данные, группы прикреплены к определенным участкам. Каждая группа зачищает только свою территорию. «Государственная машина как работала, так и продолжает работать», — проговорил я. «Получается, мои мысли верны». Есть люди, которые сидят в теплых кабинетах и, не пачкаясь, гребут опыт лопатой. «Без управления центральной части люди превратятся в тупое стадо, которое само себя поубивает», — категорично заявил Стаменов. В его словах не было ни малейшего сомнения. «Нужно командование. Оно было всегда, везде и во все времена». «Вот только, по твоим же словам, центральной власти не осталось, и каждый гребет под себя», — напомнил я. «Москва — большой город. Без связи сложно». Образовалось несколько очагов сил, которые смогли наладить жизнь на своей территории. Да, есть проблемы с продовольствием. Куда-то пропал товар с крупных складов. Все магазины разграблены. Но постепенно жизнь приходит в норму. Вот только нелегалы все портят». «Чем же?» «Они убивают мобов. Тем самым защищают других людей. Как по мне, они делают хорошее дело. Мы ведь этим же занимаемся», — сказал я, бросая взгляд на полковника. Ближайший монстр находился далеко. Дорога относительно ровная. Можно на секунду отвлечься. И ничего, живем прекрасно. И власть никакая не нужна. «Это потому, что у нас один дом и меньше десяти человек», — отрезал Стаменов. «Они легалы, приносят проблемы. Некоторым срывают крышу. Они начинают убивать не только мовов, но и других людей. Система дала им силу. Сын рассказывал, что они вылавливали одного такого, мелкого пацана. Ему лет семнадцать было. Всего десятый уровень, даже у меня больше. Но он один смог положить целый гарнизон. В него стреляли, но пули почему-то увязали в воздухе. И осколки от гранат тоже. Потом кто-то догадался кинуть дымовуху. Затем его облили бензином. Ну а дальше ты сам понимаешь. Живьем сожгли. Я вспомнил первого уничтоженного менталиста, который ждал меня на выходе из землянки. Его я убил таким же способом. а, -а, -а. «А ведь если бы у меня не было огнестрела, пришлось бы действовать так же». «А что еще оставалось делать?» «Да, но только этот пацан переродился и пошел мстить. «И чем все закончилось?» — заинтересовался я. «На самом деле вещи, которые рассказывал полковник, были познавательны. Или еще не закончилось?» «Определили, где у него артефакт фиксации, но ну и устроили ему темную». Против системного оружия он ничего не успевал сделать. Возрождался, а ему сразу же втыкали нож в сердце. Он умирал, появлялся, и его опять убивали. Есть в группах и такие люди, которые охотятся на нелегалов. Их ловцами называют». Стаменов предостерегающе указал влево. «Там собрались пять тварей, которые заметили снегоход. Блин, а может показать ему мое колечко? Тогда тихо смогу их убрать. Иначе за нами целая толпа движется». Залезть бы на дерево да выкосить всех. Все-таки я взял вправо, вдавил на газ и объехал препятствие по широкой дуге. И «Это я тебе только про одного рассказал. Повторюсь, у него всего десятый уровень. Однако двигался очень быстро. Предметы мог вверх поднимать. Он с двумя какими-то штырями ходил, управлял ими в воздухе. Еще исчезал и появлялся в метре. Телепортировался!» — смог выговорить полковник. а иногда вообще становился невидимым. Я это к тому говорю, что развитые нелегалы самые опасные. Их никто не контролирует. Они не верят ни во власть, ни в законы, ни в правительство. Но это еще ничего. А представь, сколько разным мрази ходит. Всяких психопатов, которых и раньше нельзя было выпускать на улицу. Вот то-то. Так что от всех людей держись подальше. Ну и от гроб зачистки тоже. И ведь для них тоже нелегал. «У тебя сын настолько богат опытом, что может постоянно писать системные СМС?» «Да нет, способность у него такая. Может бесконечно обмениваться сообщениями с одним человеком. Вот и выбрал меня. Он у меня мужик правильный. Сам порывался к мамке ехать. Но я наказал, чтобы следил за братьями, сестрами и племянниками. Хотя и они не пропадут». Впереди показалось исчадие бездны. Я резко ушел в сторону, но тут из-за деревьев выскочила еще одна тварь. Стаменов скинул руку. Массивная голова монстра с мерзким чавканем втянулась. Скулы вывернулись наружу. Лоб треснул. На снег вылились фонтанчики зеленой жижи. Мутант завалился. Теперь мне стало понятно, кто из старичков взял пространственную школу, которая когда-то была у деда Кейры. У меня возникла мысль. «Знаю, что у всех свои секреты. Ты в БТР напихал много барахла, целый склад вещей. Сделал это с помощью какого-то умения?» «Неважно. А чего в Москву не вернешься? Не стал я развивать тему. «Михалыч говорил, что ты чуть ли не с президентом. Где он, кстати? За руку здоровался». «Было пару раз», — сообщил довольный Стаменов. «Президент, когда все началось, как раз с делегацией в другой стране был, а в Москву мне нельзя». «Почему?» Мозоли я много отдавил. Очень много. И тем людям. Веришь, нет, но я никогда не брал взятки, и за это меня очень не любили». «В званиях несколько раз понижали, поэтому и хожу в полковниках. Хотя уже мог бы!» Военный махнул рукой. «Теперь тихо, и гляди в оба!» Мы подъехали к трассе. Зрелище было пугающим и завораживающим одновременно. На расстоянии в километр виднелись десятки засыпанных снегом машин. Основную дорогу перекрывала фура-длинномер с распахнутым прицепом. Неподалеку стоял рейсовый автобус с выбитыми стеклами. От этого места веяло смертью. Создавалось впечатление, что будто все человечество разом исчезло, оставив после себя горы ненужного металлолома. Только исчадья бездны, неспешно бродившие в предрассветный час, нарушали царившее запустение. Стаменов залез на плечную сумку и достал обыкновенную бумажную карту. «Мы сейчас здесь», — прошептал полковник, указывая в точку, на которой значилось М8. «Нужно отъехать на километров пять подальше от Москвы». «Зачем?» «Нельзя привлекать внимание к этой дороге». Стаменов кивнул назад. «Знающие люди увидят, что баки недавно открывались, и поймут, что здесь кто-то был. И прибыл сюда, скорее всего, оттуда». Он вскинул бинокль. «Там дальше пробка. Тоже, наверное, перевернулось что-нибудь габаритное». «Придется долго искать. Повсюду видны следы ногтей. Многие баки пробиты. Да и не думаю, что люди выключали двигатели. Бензин закончился». «Верно?» В глазах полковника блеснуло удивление. «Про это я не подумал. Нам нужна пробка, желательно большая, такая, чтобы точно было понятно, что люди заглушали моторы. Маловероятно, что встретим такую. Это лучше нам в сторону Москвы двигаться. Сколько до нее? Километров восемьдесят? Да, но в ту сторону нельзя, людей слишком много. Да и Сергиев посад совсем рядом. Уверен, что и там много выживших. Хотя то, что никто не чистил дороги, хороший знак». Но несколько дней назад люди тут были. Видишь, снег на крыше автобуса лежит неравномерно. Это самая удобная точка для обзора. На нем кто-то был. Там мог открыться портал, или летающая тварь задела. На грани слышимости раздался звук одиночного выстрела. Затем до меня донеслись еле уловимые отголоски автоматной очереди. Стаменов не обратил на это никакого внимания. Даже мобы не всполошились. «Если бы не прокачанное восприятие, то и я оставался бы в неизвестности. Вот только сейчас подобное нельзя игнорировать». Сразу же предупредил полковника, сославшись на одну из характеристик. «Направление?» «Оттуда». Я показал в сторону Сергиева посада. «Отдаляемся на несколько километров и проверяем все машины. Там есть поворот к дачным поселкам. Если видим людей, сразу же уезжаем». Я вдавил газ. В очередной раз порадовался снегоходу — быстрый, маневренный и негабаритный. Да и по таким дорогам можно было проехать разве что на крупной технике, но и она постоянно застревала бы в колдобинах. К тому же на шоссе было много брошенных машин, которые препятствовали продвижению. Уже полностью рассвело, заметил уцелевший рекламный щит, на котором девушка в солнцезащитных очках подтягивала из трубочки сок одной известной марки. Губы непроизвольно растянулись в улыбке. Увидел фуру, капот которой подпирали утонувшие в снегу обломки металла. Я знал это место. «Ты куда?» — недовольно спросил полковник, когда я, лавируя между машинами, направился на другую сторону дороги. «Кое-что нужно забрать. Тут нормальное место. Вот этот грузовик должен был отключить двигатель. У него осталась горючка». «Чего ты взял?» «Знакомься, это место моей первой смерти. А это...» Я указал рукой на помятый остов Нивы. Мой автомобиль. Между прочим, предыдущим хозяином был Михалыч. «Рад за тебя. Тоже был на четверке. Странное ощущение. Там на вышке и сдох первый раз». Полковник поморщился. «Чего ты взял, что тут есть топливо?» Это случилось в первый день. Никто ничего не знал. Обыкновенная авария со смертельным исходом. Водитель бы автоматически заглушил мотор. Да поездники сюда не приезжали. Фуру не убирали. Я присмотрелся. Дверь открыта. Вот следы когтей. И следы крови виднеются. Человек точно не успел пройти инициализацию. Ты из характеристик взял усиление не только слуха, но и зрения? — В нашу сторону мобы бегут, — предупредил я, не раскрывая секрета своей наблюдательности. — Я их уберу по-тихому. Ты пока проверь бак. — Справишься? — с сомнением спросил полковник. — Стрелять нельзя. — Да. — Давай лучше вместе. Спорить не стало. Пришлось работать подручными средствами. Схватил закрепленную на санях лопату. Как только показалась морда твари, метнул топор. Остриё погрузилось в клыкастую пасть по обух. Сразу же сделал выпад в сторону второго монстра. Моё импровизированное копье пробило как плоть, так и позвонки. Голова завалилась влево и повисла на коже. Мелькнул лог полученного опыта. Сделал возвратное движение и вогнал лопату в горло последнего моба. сотни метров от нас приближался еще один мутант леха ты проверю бак сказал стаменов со вздернутыми на лоб бровями он так и не поучаствовал в устранении тварей я кивнул ожидая приближения монстра который следовал за снегоходом другие мобы сильно отстали они потеряли нас из виду и теперь неуверенно разбредались в разные стороны стаменов подхватил лопату и принялся разгребать снег у бака я тем временем упокоил последнего мутанта «Нормально!» — донёсся голос полковника. «Молодец, боец! прям глаз алмаз!» «Что такое?» «Да он почти под завязку!» «Под завязку?» Я с сомнением посмотрел на огромный бак и на пять двадцатилитровых канистр. «Нам проще было на БТРе приехать. Толку-то со ста литров!» «Следи за кругой, сказал Стаменов и подхватил шланг с воронкой. Я осмотрелся, но ничего необычного так и не увидел. И к чему вообще нужны были такие сложности с бензином? Вот ведь конспиратор. Проверили бы ближайшие машины, да спокойно вернулись обратно. За это время я бы еще больше успел прокачаться. Хотя есть и свои плюсы. Я же сам себе обещал, что мажорику в глотку вобью мой старый протез. А обещания, как говорится, надо выполнять. Подошел к Ниве и кое-как смог выломать деформировавшуюся дверь. Из смятого водительского сидения достал одежду, в которой лежал револьвер. Это оружие я давно забрал у пары наркоманов, пытавшихся ограбить беззащитного инвалида. У кузнеца дома, конечно, целый арсенал, но все равно возьмем. Пригодится. Такими вещами не разбрасываются. Да и автоматы эти не мои, а выдаются, так скажем, во временное пользование. В районе левой ноги появилась мимолетная вспышка фантомной боли. Я бережно поднял сохранившиеся части протеза. «Ух это это сентиментальность!» Согнул механическую стопу и услышал скрип несмазанного металла. Погладил фиксаторы. Растоял так несколько минут, забыв обо всем на свете. Так, порефлексировали, и хватит. «Полковник, с едой как дела? Там у меня есть гречка, рис и прочее. Да и другие машины можно осмотреть». «Если снегоход и завеса застревать не будет, бери!» «Но лучше поищи лекарства, особенно что-нибудь от кашля». Я принялся обшаривать весь брошенный транспорт. Фура, как оказалось, перевозила баночное пиво, которое превратилось в застывшие куски льда. Бесполезный хлам. Нашел несколько аптечек, а вот это — нужная для людей вещь. Мне с моей целостностью без надобности, но прихватим. Да и бинты в любом случае не помешают. В одном из багажников лежала упаковка заграничной водки. «У Михалыча самогон, наверное, получше будет». Достал бутылку и потряс. «Надо же, не замерзла?» Откупорил и сделал глоток. Обжигающая жидкость прошлась по пищеводу. «Нормально, берем!» — предложил Стаменову, который все еще стоял с первой канистрой. «Будешь? Прости, что без рюмки». «Самом?» — спросил полковник, смотря на бутылку с подозрением. Потом уверенно схватил и припал к горлышку. Несколько секунд подумал и заключил. «Нормальная водка!» «Ты что-то долго? Качает хреново!» Я кивнул на шланг. «Нет! Оттянешь, Сани. Э, -э Зачем?» «Канистру брать, Она тяжелая!» «Так отнесу!» Я захлопнул емкость, приподнял и ошалело посмотрел на Стаменова. В двадцатилитровой канистре было килограммов семьдесят. «Это как так?» «А черт его знает!» «Ты можешь увеличивать объем обычных предметов, типа как баул!» поэтому и в батареи столько всего привез. «Да!» «Это у тебя в ветках развития такое?» «Нет!» откуда?» Начал я, но договорить не успел. Воздух разошелся ударной волной, которая отбросила нас на пару метров. Меня впечатало в прицеп, а Стаминов повалился на снег. В это же мгновение перед нами возникла группа людей. Я почувствовал, как тело сковывается невидимыми путами. а целостность вымывает наведенное внушение. Но «Ну говорил же, что мне не показалось!» — раздался торжествующий голос. «Ну и кто вы такие, что делаете на нашей поляне?»